Мариам Петросян Дом, в котором Книга 1. Курильщик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 Настоящие падальщики сидели рядом, высматривали капельки пота у меня на лице и облизывались. Я вдруг понял, что хоть сейчас готов стать птицей, надеть траур, научиться вышивать крестиком, выкопать сотню черепов, спрятанных цветочных горшках. Что угодно, только не жить больше в первой. Сильнее всего меня расстраивало, что эти переживания со стороны наверняка смотрятся как приступ трусости. «Все», — сказал я себе.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 В некоторых вопросах люди дома не ленились. Их объявлений я обычно не читал. Слишком много их было, и слишком они были дурацкие. Но сегодня от нечего делать я решил прочесть их тоже. Поставил коляску боком и прислонился к щели между щитами. «Охотничий сезон открыт! Лицензии на отстрел по прейскуранту! С четверга! Фитиль!» Я попробовал представить, что или кого можно отстреливать на территории дома. «Мышей?» «Бродячих кошек? Из чего в них стрелять? Из рогаток?» Вздохнув, стал читать дальше. «Услуги опытного астролога. Ков Ежедн. С восемнадцати до девятнадцати ч Осознал свои недостатки. Поделюсь с желающими бесценным опытом. Просветленный». «Счет вчерашний. Ут. Под бизоном слева от ФХ. «Триста грамм сыра Рокфор. Недорого».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 «Знаешь, кролик», — сказал лорд, глядя на меня холодными глазами, — «я впервые вижу фазана, чья обувь не соответствует определенным стандартам. Удивляюсь, что ты этого не заметил». «Вот-вот», — радостно подхватил табаки, и — «я тоже обратил внимание. Еще подумал, не жалец он, бедняжка, заклюет. Ты дай ему шестьдесят четвертый кролик. Может, ему одна эта радость в жизни осталась. роли сюда, детка, сейчас тебя обслужат».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 Закурил и кивнул мне со снисходительной улыбкой старожила. «Итак, мы ничего не узнали, кроме того, как много всего не знает лорд. А ты все молчишь». Я пожал плечами. Кофе был вкусный, табаке был смешной. Лорд держался дружески. Я расслабился, уже не ожидая от них гадостей, и решил, что ничего страшного не случится, если сказать правду. «Меня исключили», — признался я, — общим голосованием. Послали прошение акуле, и он дал согласие. Теперь переведут в другую группу. колесники четвертые дружно отставили чашки и переглянулись. «Куда?» — замерев от любопытства, спросил шакал. «Не знаю. Акулу не сказал. Говорит, это еще не решено». «Скотина!» — процедил лорд. «С котом живет и умрет по-скотски». «Эй, погоди!»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 — обиделся табаки. — Из сфинкса получается неплохая мать, уж поверь. — Да, особенно для чёрного, — изобразил улыбку лорд. — Вон он, кстати, идёт. Можешь позвать его, расскажет курильщику, какая нежная из сфинкса мать. — Не передёргивай, — возмутился шакал. — Я не сказал для всех и каждого. Ясное дело, для чёрного сфинкс скорее мачеха. — Злая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 «Часы. А при здесь постельное бельё? У вас его что, не выдают?» «Выдают. Но лучше не оставлять у себя за спиной ничего такого, что носит твой отпечаток». «Какой отпечаток? Я что, мажусь перед сном ваксой?» Табаки опять посмотрел на меня взглядом старожила, утомлённого многими знаниями. «Слушай, это элементарно. Берёшь с собой всё своё и уносишь. Что не можешь унести...»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 Только когда мы остановились перед дверью с огромной меловой четверкой посередине Дом. Интермедия Дом стоит на окраине города, в месте, называемом расческами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 и расписан яркими красками с внутренней, дворовой стороны. Здесь его стены украшают рисунки бабочки размером с небольшие самолеты, слоны со стрекозинами-крыльями, глазастые цветы, мандалы и солнечные диски. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть. Серый дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители расчесок предпочли бы, чтобы его не было рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще. Они появились перед домом жарким августовским днем, в час, не дающий теней. Женщина и мальчик. Улица была пустынна, солнце выжгло ее. Чахлые деревья вдоль мостовой от него не спасали, не спасали и стены домов, плавившихся в ярко-синем небе раскаленными зубьями. Асфальт проминался под ногами. Каблуки женщины выдавливали в нем маленькие дырочки, которые тянулись за ней аккуратной цепочкой, как следы очень странного зверя. Они шли медленно. Мальчик от усталости, женщина, скованная тяжестью чемодана. Оба в белом, светлоголовые, оба чуть выше, чем им полагалось, мальчику по возрасту, женщине, чтобы казаться женственной. Женщина была красивой, привыкла привлекать внимание, но сейчас на нее некому было глазеть, чему она была только рада. Плавность ее походки изуродовал чемодан, белый костюм измялся от долгой поездки в автобусе, косметику размыла жарой. Несмотря ни на что, она шла гордо вскинув голову, стараясь не сутулиться и не выказывать признаков усталости. Мальчик был похож на нее, как только маленький образец человеческой породы может походить на большой. Светлоголовый в ржину, худенький и голенастый, он смотрел на мир точно такими же зелеными глазами, какие были у его матери, и держался так же прямо, как и она. На его плечи была накинута белая жакетка. В изнуряющий жаркий день это казалось странным. Он шёл нехотя, цепляя кеды о кеду, прикрыв глаза так, что видел только серый, пупырчатый асфальт и следы, оставленные на нём каблуками матери. Он думал, что даже если бы мать скрылась бы из виду, её можно было бы найти по этим смешным, дырчатым следам. Женщина остановилась. Над ними возвышалось здание дома, окружённое с двух сторон пустотой, как уродливая серая брешь в белоснежных рядах расчёсок. «Это, наверное, здесь?» Женщина поставила чемодан на землю и, приподняв солнечные очки, вгляделась в табличку над дверью. «Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило брать такси?» Мальчик равнодушно кивнул. Он мог бы возразить, что идти пришлось довольно долго, но вместо этого сказал «Смотри, мам, он прохладный, солнце его не трогает. Странно, правда?» «Глупости, милый», — отмахнулась мать. «Солнце трогает все, что может достать. Просто он темнее соседних домов, и от этого кажется более холодным. Сейчас я войду туда, а ты подождешь меня здесь, хорошо?» Она подняла чемодан на четвертую ступеньку крыльца и прислонила его к перилам. Позвонив, замерла в ожидании, а мальчик сел в самом низу лестницы и уставился в другую сторону. Когда замок щелкнул, он обернулся и успел увидеть белый подол, тут же исчезнувший за дверью. Потом дверь захлопнулась, и он остался один. Встав со ступеньки, мальчик подошел к стене и прислонился к ней щекой. «Холодный», — сказал он, — «солнце не может достать его». Он отбежал от дома и посмотрел на него издали. Виновато покосился на дверь, передернул плечами и зашагал вдоль стены. Дойдя до угла, еще раз оглянулся помедлил и повернул. Еще одна стена. Мальчик добежал до ее конца и остановился. За следующим поворотом оказался двор, отгороженный сеткой. Пустой и унылый, такой же раскаленный, как все вокруг. Зато дом с этой стороны был совсем другим. Разноцветный и веселый, как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыбающееся. Лицо не для всех».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 Бандерлог Лэри, стуча подкованными сапогами, поднимался на второй этаж. Следом, отставая на две ступеньки, шел конь. Цокот его каблуков сливался с цокотом каблуков Лэри, и этот привычный звук, Лэри любил его в грохочище-наступательной версии, 10 пар копыт, скрип кожи и позвякивание пряжек, сегодня раздражал, вызывая головную боль. Потому что это не было правдой. Звон, стук и напор, но, помимо этого, ничего, чем можно защититься от настоящей беды. Таковы логи. Картонные ангелы ада. Без мотоциклов, без мускулов, без подлинного запаха самцов. Не вселяющие страх ни в кого, кроме жалких фазанов, берущие количеством и шумом. Разверни черную кожу широкоплечей куртки и найдешь хилое, прыщавое тело. Заверни обратно, спрячь торчащие ребра и тонкую шею, завесь испуганные глаза волосами, получишь бандерлога. Собери десять штук таких же, получишь грозную стаю, ловину стучащих сапог и запах спиртового лосьона. Может, испугаешь пару фазанов. Лэри понял, что говорит вслух, только когда конь сзади уважительно охнул. — Ну и мощный депрессняк тебя пробил, старина. Понял и расстроился еще сильнее. «Эй, ты не прав!» — конь нагнал его и пошел рядом. «Не такая уж мы мелкая шушера. Нет здоровенных кулаков, зато все про всех знаем. Владея информацией, помнишь?» Лэри, конечно, помнил. Этими словами он, вожак Логов, утешал своих соратников во все времена. До того, как все начало разваливаться. До того, как ему самому понадобились утешения. Сейчас выяснилось, что они вовсе не настолько утешительны, как ему казалось. Конь старался, но в затертых словах больше не было силы. Лэри пнул урну, попавшуюся на пути, и с ее крышки со звоном слетела оставленная там кем-то пепельница, банка из-под сардин. Он наступил в кучу окурков и побрел дальше, чиркая каблуком у паркет, чтобы избавиться от налипшей жвачки. «Не стоило вот так вот уходить», — бормотал конь. «Теперь все разбегутся по спальням. Захотим чего узнать, замучимся их выковыривать». А «Зачем?» — рассеянно спросил Лэри. «И так все ясно. С самыми важными новостями. Не надо быть логом, чтобы тебя держали в курсе». Они прошли мимо первой, по привычке замедлив шаг, но тут на Лэри снова накатило, и он перешел в галоп Конь, встрепенувшись, поскакал следом. «Эй, притормози! Ты чего?» Лэри остановился так резко, что конь налетел на него, и оба чуть не упали. «А у меня теперь свой личный фазан!» — объяснил Лэри с отвращением. «Чего мне их у первой высматривать?» «Как не войдёшь в спальню, он уже там. Разъезжает, как хозяин. От этого чокнуться можно». Конь сделал скорбное лицо. «Ясное дело, можно». На перекрестке Лэри плюхнулся на диван и сковырнул с каблука жвачку. Конь пристроился рядом, вытянув тонкие, паучьи ноги. Лэри покосился на него, мимолетно ужаснувшись. «И я такой же тощий, похожий на метлу». Не подозревая о нехороших мыслях друга, конь с комфортом развалился, откинувшись на спинку дивана. «Он ползает, как кусок дерьма», — пожаловался Лэри. «То есть вообще никак, смотреть противно. Вот спрашивается, почему я должен все время смотреть на такое и мучиться?» «Балованный ты», — вздохнул конь. «Ваши колесники не колясники, а черти какие-то. пожил бы ты у нас в гнезде». Проблемы гнезда Лэри не трогали. Его расстраивало нежелание коня понять простые вещи и посочувствовать. «Конь», — сказал он, — «ты все понимаешь, только не хочешь. Добыча лога не должна разъезжать по его логову». Сказав это, он тут же усомнился. «Логово лога? По идее, у логов его не бывает, потому что в своем логове лог уже не лог». Запутавшись, Лерри мотнул головой. «У меня из-за него какие-то особенные прыщи, звери, они прыщи». «Это нервное!» Конь сочувственно крякнул. У Лэри все прыщи были особенные. Взрывы и воронки от взрывов, извергающиеся вулканы и кратеры вулканов. Что угодно, только непростые прыщи. Конь в прыщах разбирался, у него самого их было немало. Слегка помогали спиртовые примочки и совершенно не помогали мази. А Лэри не помогало ничего и никогда, потому что от взрывов на лице спасения не бывает конь смотрел близлежащие кратеры, не заметив никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал. «Я сегодня дал ему по морде», — сообщил Лэри безрадостно. «Утром». Конь заёрзал. «И чего?» «Ничего», — передернулся Лэри. «Утёрся». «А остальные?» — с интересом спросил Конь. «Тоже ничего», — совсем с другой интонацией произнёс Лэри. «А повод?» «Он весь один сплошной повод». Они замолчали. Две длинные, тощие фигуры в черной коже сидели на нога на ногу. Каждый покачивал в воздухе остроносым сапогом. Сзади их можно было бы перепутать, если бы не белая грива коня, стянутая в хвост. «Помпей сказал...» — начал конь осторожно. «Пожалуйста, не надо!» — скривился Лэри. «Знать не желаю, что он там сказал. Успеем еще наслушаться». «Что ты имеешь в виду?» — удивился конь. «Что он сумеет?» «Не факт». Лэри только вздохнул. «Не надо меня утешать! Я уже смирился!» Конь подергал губу. «Черт, Лэри!» — сказал он возмущенно. «Ты просто не имеешь права так думать! Нельзя быть таким непатриотом! Я бы на твоем месте себе такого не позволял!» Лэри уставился на коня. «Ты это серьезно?» — спросил он. «При тут патриотизм? Нас 10 а их двадцать с лишним! Ты считать умеешь?»